Глава 5. Олеся. Вечером, вернувшись домой, я первым делом услышала звонкий голос Алёши. «Мама пришла! Ура, мамочка!» Он выбежал из комнаты в пижаме с динозаврами и врезался в меня, крепко обнимая маленькими ручками за ноги. От его теплого дыхания и радостных глаз на душе мгновенно стало легче. «Привет, мой хороший!» Я прижала его к себе и вдохнула его любимый запах. Сладкий, детский и такой родной. «Как твои дела? Сильно скучал?» «Не очень сильно», — задумчиво сказал Алёша и улыбнулся. «Только вот немножечко, совсем чуть-чуть». Я улыбнулась, присела и нежно потрепала его мягкие волосы. «Ну и правильно. А я вот сильно по тебе скучала, прямо очень». «Правда-преправда?» -правда? «Конечно!» Я чмокнула его в щёчку, и он засмеялся, зажмурив глаза. Мы пошли на кухню, где няня уже заварила чай и накрыла стол. Пока Алёша восторженно рассказывал про садик, я слушала его в полухо, мыслями возвращаясь к сегодняшнему дню. Внутри все сжималось от тревоги и беспокойства. Я думала о том, что Ян может действительно перевернуть всю нашу жизнь. «Мам, а ты меня слышишь?» — вдруг спросил Алёшка и нахмурился. «Конечно, зайка, просто устала немного». Он внимательно посмотрел мне в глаза, потом серьезно сказал. «Мама, если тебя кто-то обижает, ты скажи мне. Я вырасту и от всех защищу». Сердце дрогнуло, я снова прижала его к себе. «Ты уже сейчас мой защитник, самый лучший!» Позже, уложив его спать, я долго сидела в темной комнате у его кроватки, вслушиваясь в тихое дыхание сына. Мы так долго жили одни, что я привыкла защищать его сама, не подпускать никого лишнего. И вдруг снова появился Ян, требуя свое право на нашего ребенка, словно имеет на это хоть какое-то право. Я погладила Алёшу по мягкой щёчке и шепнула ему в темноту. «Я тебя никому не отдам, малыш. Ты только мой и больше ничей». Он спал, ничего не слыша, а я давала это обещание не ему, самой себе, потому что теперь от меня зависело — Смогу ли я его сдержать? Ян. Мы договорились встретиться в парке, на нейтральной территории. Олеся сама так решила, и я не стал спорить. Я приехал заранее и теперь стоял у входа, чувствуя, как дрожат руки в карманах пальто. Я нервничал, как мальчишка, впервые идущий на свидание. Когда они показались из-за угла аллеи, Сердце резко сбилось с ритма. Олеся держала Алёшу за руку, а он шагал рядом с ней, что-то оживленно рассказывая. На секунду я забыл, как дышать. Так странно было видеть перед собой частичку себя, живое и настоящее продолжение. Олеся подняла голову, увидела меня и чуть замедлила шаг. По ее взгляду я понял, что она тоже волнуется, хоть и старается этого не показывать. «Привет», — сказал я первым, заставляя себя улыбнуться спокойно и приветливо. «Привет», — тихо ответила она, а потом наклонилась к Алёше. «Алёша, познакомься, это Ян. Он твой папа». Я видел, как трудно далось ей это слово, но она сказала его вслух. Алёша поднял на нее большие, удивленные глаза и тихо повторил. «Папа? Настоящий?» От этого вопроса у меня внутри что-то сжалось. Я медленно присел перед ним, чтобы оказаться на одном уровне. «Да, настоящий. Меня зовут Ян. Ты, ты можешь звать меня по имени, если хочешь». Малыш внимательно посмотрел на меня, затем протянул свою маленькую ладошку. «Я Алёша, а у меня машинки есть». «Правда?» — я мягко пожал его руку. «Я очень люблю машинки. Ты покажешь мне потом?» Алёша быстро взглянул на Олесю, словно ища ее одобрение, и она коротко кивнула. «Да!» — согласился он. «У меня есть даже полицейская с мигалками». «Это здорово», — улыбнулся я. «Я бы очень хотел ее увидеть». Олеся тихо вздохнула и чуть отошла в сторону, давая нам немного пространства, но внимательно наблюдая за нами со стороны. «Мама говорит, ты раньше жил далеко», — вдруг серьезно произнес Алёша, накручивая шарф на пальчик. «А сейчас переехал». Я почувствовал легкую боль в груди, но постарался ответить просто и ясно. «Да, я переехал. Теперь я буду жить здесь и смогу чаще приходить к тебе, если ты будешь не против». Он задумчиво прикусил губу, вздохнул совсем по-взрослому и кивнул. «Ладно, приходи. Я покажу тебе еще пазлы, только их трудно собирать». Я не смог удержать улыбку, и осторожно потрепал его по плечу. «Думаю, вместе справимся». Алёша заулыбался, глядя на меня с уже меньшим недоверием. «Мам, можно мы пойдем на горку?» Тут же переключился он на Олесю. «Можно», — согласилась она, подходя к нам. «Только аккуратнее». Мы шли по дорожке, и я чувствовал, как Олесю рядом со мной напрягало мое присутствие. «Спасибо, что дала мне шанс», — тихо сказал я. Она взглянула на меня сбоку, и в ее глазах мелькнуло что-то ранимое и уязвимое, но тут же исчезло. «Не благодари раньше времени, Ян. Ты только начал». «Я знаю», — кивнул я серьезно. «Но я хочу быть с вами. С ним». Олеся молча отвернулась, наблюдая за сыном, который уже засобирался на детскую горку. «Он очень милый», — сказал я, пытаясь разрядить напряжение. Она тихо усмехнулась. «Это ты еще не знаешь его характер». «Думаю, я готов познакомиться», — улыбнулся я и снова посмотрел на сына. Алёша махнул мне рукой, призывая подойти ближе. «Пап, иди сюда! Я покажу, как быстро умею съезжать!» Это папа звучала так естественно и неожиданно, что я застыл на месте. Олеся тоже замерла и вздохнула чуть глубже. «Иди», — мягко подтолкнула она меня. «Он ждет. Я кивнул и быстро пошел к горке, чувствуя себя счастливым и растерянным одновременно. Это был маленький шаг, но такой важный, что я боялся потерять его снова и теперь я точно знал, что сделаю все, чтобы удержать то, что чуть не упустил навсегда. Ян. Когда я вернулся домой, квартира вдруг показалась слишком пустой, слишком тихой. Я снял пальто, бросил его на кресло и остановился посреди гостиной, пытаясь собрать мысли воедино. В груди горело странное тепло, Тихое и незнакомое чувство, которого я не ожидал. Сколько лет я убеждал себя, что отцовство — это не про меня, что мой собственный отец отбил навсегда всякое желание иметь детей. Я слишком хорошо помнил, как он возвращался домой нетрезвым, как мама прятала меня в комнате, пытаясь оградить от грубых слов и агрессии. Тогда я поклялся себе, что никогда не повторю его ошибок. Но вместо того, чтобы стать лучше, просто сбежал. Решил, что раз не могу быть идеальным, то лучше вовсе отказаться. А сегодня этот маленький мальчик посмотрел на меня своими глазами, доверчиво протянул ладошку и так просто назвал папой. Как будто всегда ждал, как будто никогда не сомневался в том, что я есть, и я вернусь. Я провел рукой по лицу, ощутив неожиданную влагу на щеках. Даже не понял сразу, что это слезы. Я не плакал уже много лет, не позволял себе быть слабым. Но сейчас эта слабость была какой-то правильной, честной. Мне снова вспомнилось, как Олеся смотрела на меня в тот вечер, когда я уходил. Ее глаза, полные слёз и обиды, как она сжимала пальцами край старого халата и тихо просила меня остаться хотя бы на ночь. А я просто отвернулся, убеждая себя, что она лишь якорь, который тянет меня вниз, не дает мне добиться чего-то большего, значимого. Думал, что буду успешнее без неё. Гнался за миражами, за мнимым успехом, деньгами, статусом. Но когда получил все это, Понял, что счастья в этом нет. Теперь я смотрел на свою роскошную квартиру, дорогие часы, строгий деловой костюм и чувствовал себя нищим. Нищим внутри, потому что все это оказалось пустым без людей, ради которых стоило бы это делать. Я боялся повторить ошибки своего отца, но вместо этого сделал что-то гораздо хуже. Бросил своего ребенка. Я украл у себя три года жизни с сыном, его первые шаги, его первые слова, первые победы и падения. Теперь Алёше три года, а я лишь впервые узнал, как звучит его смех. Я медленно сел на диван, закрыв лицо ладонями, пытаясь понять, как мне исправить то, что я натворил. В голове вертелись слова Олеси, ее боль, ее разочарование. Она имела на это право. Она прошла через все сама, без меня. А я так отчаянно хочу исправить это. Хочу быть рядом с сыном, видеть, как он растет, знать его страхи, мечты, вкусы. Хочу быть лучше, чем мой отец. Хочу, чтобы Алеша никогда не чувствовал себя одиноким или ненужным. «Сегодня впервые за долгое время я понял, я не боюсь быть отцом. Я боюсь снова его потерять. Боюсь, что однажды он спросит меня, почему меня не было так долго, и я не смогу ему ничего объяснить. Но пока у меня есть время, я не отступлюсь. Сделаю все, чтобы вернуть себе сына, вернуть доверие Олесе». Пусть даже придется пройти через ее гнев, ее холодность, ее страх снова пустить меня в свою жизнь. Пусть даже это будет самый сложный путь. Я больше не убегу. Потому что в этот раз у меня есть то, ради чего стоит остаться. Мой сын, мой Алёша, мой самый главный смысл.